Зелёный дворец Когда около полудня мы дошли до Зелёного дворца, то нашли его полуразрушенным и пустынным. В окнах торчали только осколки стёкол, а большие куски зелёной облицовки отвалились от проржавевшего металлического каркаса. Дворец стоял на высоком травянистом склоне, и, взглянув на северо-восток, я изумился, увидев большой эстуарий, или скорее бухту,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 обладавший чудеснейшей коллекцией ископаемых. Однако неизбежное разрушение, искусственно остановленное на некоторое время и утратившее благодаря уничтожению бактерий и грибков 99 своей силы, все же верно и медленно продолжало свою работу. То тут, то там находил я следы посещения музея маленьким народом. Кое-где попадались редкие ископаемые, разломанные именно куски или нанизанные гирляндами на тростник. В некоторых местах витрины были сорваны, и я решил, что это сделали марлоки. Дворец был совершенно пуст, густой слой пыли заглушал звук наших шагов. Пока я с изумлением осматривался, ко мне подошла уина, которая до тех пор забавлялась тем, что катала морского ежа по наклонному стеклу витрины. Она тихонько взяла меня за руку и встала рядом со мной. Я был так изумлен при виде этого разрушающегося памятника интеллектуального периода существования человечества, что не подумал о той пользе, которую отсюда мог бы для себя извлечь. Даже мысль о машине вылетела у меня на время из головы. Судя по размерам, Зеленый дворец должен был заключать в себе не только палеонтологическую галерею, Вероятно, тут же были и исторические отделы, а может быть даже библиотека. Для меня это было бы неизмеримо интересней, чем геологическая выставка времен Упадка. Принявшись за дальнейшие исследования, я открыл вторую, короткую галерею, пересекавшую первую. По-видимому, это был минералогический отдел, и вид куска серы навел меня на мысль о порохе но я нигде не мог отыскать селитры или каких-нибудь азотно-кислых солей. Без сомнения, они разложились много столетий назад. Но сера не выходила у меня из головы и натолкнула меня на целый ряд мыслей. Все остальное здесь меня мало интересовало, хотя в общем, пожалуй, этот отдел сохранился лучше всего. Я не специалист по минералогии и поэтому я отправился дальше, в полуразрушенное крыло здания, параллельное первой галереи, через которую я вошел. По-видимому, этот новый отдел был посвящен естественной истории, но все в нем давным-давно изменилось до неузнаваемости. Несколько съежившихся и почерневших остатков того, что прежде было чучелами зверей, высохшие коконы в банках, когда-то наполненных спиртом, темная пыль, оставшаяся от засушенных растений. Вот и все, что я здесь нашел. Я пожалел об этом. Мне было бы интересно проследить те медленные, терпеливые усилия, благодаря которым была достигнута полная победа над животным и растительным миром. Оттуда мы попали в огромную плохо освещенную галерею. Пол постепенно понижался, хотя и под небольшим углом от того конца, где мы стояли. С потолка через одинаковые промежутки свешивались белые шары. Некоторые из них были треснуты или разбиты вдребезги, и у меня невольно явилась мысль, что это помещение когда-то освещалось искусственным светом. Тут я больше чувствовал себя в своей среде, так как по обе стороны от меня подымались остовы огромных машин. Все сильно подпорченные и многие даже поломанные. Некоторые, однако, были еще в сравнительной целости. Вы знаете, у меня слабость к машинам. Мне захотелось подольше остаться здесь, тем более, что большая часть их поразила меня новизной и непонятностью. И я мог строить лишь самые неопределенные догадки, относительно целей, которым они служили. Мне казалось, что если я разрешу эти загадки, то найду могущественное оружие для борьбы с марлоками».